Белобрысова книжка. Формат записной. Пятого числа. Номер билета не забыть. 50-897-013. Кузину литературу и поехать в район. День-то день! Да уж, это день. День, братцы мои. Утром позвонили. В полдень телеграмма. Сон товарищи. Оценили Белобрысова. Вспомнили. Шел к нему в кабинет и думаю, я или не я? Встал он, брючки подтянул, говорит, «Оправдайте доверие, наши товарищ Белобрысов». А равные беспартийной массы в размере 150 миллионов. Стою, плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет. Чепуха. Я помню день, ах, это было, я помню день, ах, это было. Кругобанка директором? Пониме, -ву. Кругосветных операций банка директором. Эх, мама-покойница, не в смысле семейного быта и пережитков, говорю. Боже, сохрани. В смысле того, что вот старуха родила Белобрысова сына республики. И сам не понимаю, что говорю. Поймите, что, может, сижу, как болван здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма «Белобрысова, Семёна, Кругобанка!» Эх, гори сияй, моя звезда. Между листами расписка почтам-то. Куда? Одесса. Кому? Якову Белобрысову. Слов шестнадцать шестого числа Швейцар к машине выходил говорю сам я сам помилуйте товарищ не понимаю где делают такие стекла три сажени на да четыре аппарата шесть восемьдесят девять пять не забыть и какой-то с белыми цифрами по восьмому повертел и пришел честь имею рекомендоваться заведующим отделом австралийских корреспондентов спрашиваю и сам не знаю почему я помню день а говорю с малайскими у нас как островами конечно отвечает и сам улыбается кругосвет улыбка открытая и золотые зубы вот только одеты все все острые носы ногу поджимаю потому что ладка у меня и хром смешно конечно мне как марксисту на ладку плевать но спрашиваю где молбатинки вы покупаете вместо ответа берет 668905 не забыть и спрашивает ваш номер позвольте узнать товарищ директор Я и бухнул. Дом советский». Коммутатор, говорю, 78-50-50, добавочный 102. Улыбнулся. «Номер ботинок», — говорит Семён Яковлевич. «Какой там номер?» «Получил, — говорю, в райкоопе. Он в телефон. «Пришлите выбор. Дюжину локзамша, каблук карантованный. Те, что я беру». Ошалел я, спрашиваю. «Простите, может быть, это неудобно?» Улыбнулся. «Помилуйте», — говорит Семён Яковлевич. «Вам по магазинам разве будет время ходить?» От парового отопления веет, а все в обороте в шубе сидел у окна. Эх, в сущности, нога как, как в бате. Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить. Батюшки, брат Яша с женой Одесским 7.15 приехал. Получил братуля телеграмму и прилетел, радости было. Семь лет не видались. Остается в Москве, я рад. Он у меня, братан, молодец по коммерческой части, будет с кем посоветоваться. Эх, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение. Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки. Борода черная веером. Жена красавица. Волосы, как золото, кохоту было. Теснота у нас в доме. У меня две комнатушки, повернуться негде. А она-то, манто котиковые, серьги бриллиантовые. Немножко я даже смутился. Она шмык-шмык по коридору, быстрая, в серьгах. А у нас бирюки ответственные, косятся. Пустяки, они беспартийные. Между листами. Черновик телеграммы. Одесса Юрисконсульту юга Кофе. Прошу изыскания векселям Якова Белобрысова приостановить семь дней. Диркруг банка Белобрысов Хохотал. Да, они говорят, на карачках чудак ты поползут. Да я им говорит, сукиным сынам теперь загну ласки. Они мне петлю на шею накинули. Американец у меня, братуха, оказался, единоутробный. «А я и не знал». 9 числа. «Боже мой, что было? Ай, добротуха, американ!» Два раза был монтёр домовой, и со станции оборвали телефон. Между листами. Вырезка из газеты «Известия». «Срочно требуется квартира, не далее кольца А. 6-8 комнат ванной удобствами. Платой не стесняюсь, вношу единовременно тысячи червонцев, указавшему 100». «Звонить круглые сутки. 78-50-50, добавочный 102». Якову Белобрысову. Лично от 10 часов утра до 12 часов ночи. «Что же он делает?» «Предлагали борзых собак». «Спрашиваю, зачем марксисту борзые собаки?» «Страусовые перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне». «К концу дня сатанел, на лестнице стояли, скандал, журил братишку». «Откуда звонили? Ого!» Я шахотал. При чем тут ты, як ведь? На мое имя наше ответственное, как туча. 14 -го числа. Господи, Мунита, рунита. Квартир говорили нету, вот те и нету. Ничего подобного не видал. В центре жилая площадь с липными потолками. 15 числа. Черт его знает, боюсь. Да понимает же он, братун-то. Между листами. На машинке обрывок. О выдаче суды в размере 10 тысяч рублей золотом к товариществу Домострой в составе Капустина, Гопцера, Дрицера и Якова Белобрысова целовала, целовала, называла фрер братом от французского Фрэ кричала: Яша, не ревнив, отвернись, Яша на такте играл на гитаре. Что мне до шумного света? Что нам друзья и враги? Да он прав в конце концов, если мне не отдыхать, с ума сойдешь. «Машину к одиннадцати!» Яша говорит, что на такой машине только с Вестунам ездить. «Ролл-Ройс!» Говорит, приличная. Но это пока. 17 числа. Яша на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40, 50, 60. Франко Гамбург. В книге выдрано 15 листов. Числа. «Не согласна. Только в церкви. Венчались тайком. Голова моя идет кругом». Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах. Шампанское, боже! В соседней комнате она сейчас переодевается. Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели. Что я, братусик учинил, уму непостижимо. «Да плевать я, — говорит, — хотел». Пятьдесят червонцев шваркнул за зеркало. «Да если, — говорит, — завтра у меня пройдет иваново вознесенская благополучно, да я, — говорит, — этого метрдотеля в Дюрсе утоплю!» Две гитары за стеной. Переодевается она теперь ноги-то. Яша на столе плясал фокстрот. Снял с жены махры востока юбки. Это ужас. Две гитары, две гитары. За стеной переодевается. Первого числа. 60.05.50. По счету, если Яша не вывернет Иванова-Вознесенска, не знаю, как быть. пятнадцать 16.15.14. Две гитары. Хожу как в бреду. Две гитары. Яша сказал, что ты, говорит, ее должен как королеву одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова. Ей говорит кольцо. Сам ездил на Кузнецкий. Купил. Три карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет. Второго числа. Сукин сын Яшка лопнул с Иванова-Вознесенском. Четвертого числа. Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор. Две гитары. Не спал всю ночь. Седьмого числа. Просили прибыть. В районе доклад важный. штурм ун в условиях Непа. Важность. У меня тут свой дранг. Голова идет кругом. Боже. Насела Юга-кофе, как банный лист. Я эту мразь текущего заведующего убил бы на месте. Позвать его. Девятого числа. Иисусе Христе. Яшка гадость пал в ноги и признался. Домострой лопнул. Чисто. Угрожал застрелиться и выл. Садом, гаморра, две гитары, садом. 12 числа. Срочно менять на чёрный. Гопцер дрицар пропал. 13 числа. Взяли ночью. Взяли в два с половиной часа по полуночи. Выдрано три листа. Числа. «Ах ты, жизнь, моя жизнь!» Сегодня у следователя не выдержал, сказал Яшке, «Ты не брат, а подколодная стерва!» «Яшка, бей, — говорит, — бей меня!» Ползал по полу, даже следователь удивлялся змее. «Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть!» «Гори, моя звезда! Я помню день, лучше пья, эх, и ночь, луна, и на штыке у часового горит полночная луна!»